Глава третья. Он сидел на корме, оседлав бортик. Они ушли далеко в море, и берегов не было видно. Куда ни глянь, водная гладь. Прах Мартина уже развеялся, и бывалый возвращался в порт. «Грустишь?» — услышал Леша за спиной. Он узнал Сашин голос, обернулся. «Тебя не укачало?» — спросил он. «Штормить начало». Нет, я в порядке. Земский спрыгнул с бортика, прошёлся по палубе в сторону Саши. Она стала заметно лучше выглядеть. Лёша не сразу понял, что тому причины, пока не увидел её зубы, которых не было ещё несколько дней назад. Улыбнувшись, Саша сказала: "Я так давно не выходила в море, что даже если меня замутит, не расстроюсь". Лёша очень хотел остаться в одиночестве, но не прогонять же Сашу. Тем более, она всё ещё питает к нему чувства, как сказала Оля. Чем вывело из земских из душевного равновесия. Только этого ему сейчас не хватало женщины, ждущей от него чего-то. Поскольку Лёша молчал, Похомова задала очередной вопрос. А ты Правда хочешь добавить мне на квартиру? Да? Я продал машину и не знаю, куда деньги девать. Вот решил помочь другу. Почему именно мне? Ты больше остальных нуждаешься. Он подошёл к ней и опустился рядом. Сел просто на палубу, ничего под себя не постелив. В благодарность за это я хочу пригласить тебя в ресторан, выпалила Саша и зажмурилась на миг. Посидим, поедим, шампанского выпьем, поболтаем. Послезавтра я уезжаю в Москву. Но как вернусь, обязательно куда-нибудь сходим. Но я сам тебя приглашу. Ещё не хватало девушки меня кормить и поить. В Москву? Зачем? По делам. Но ты вернёшься? Планирую. У Саши был такой вид, будто вопрос на кончике языка вертится. Но она изо всех сил сдерживается, чтобы его не озвучить. Смогла-таки, промолчала. Смотри, сейчас дальний мы스 покажется, вместо неё заговорил Лёша. И маяк на нём. Волшебное место. Обычное, она пожала плечами. Но недалеко есть такое. Хотя нет, не волшебное, загадочное. Да, «Не слышал. Расскажи. У тебя хороший телефон. Один из лучших. Тогда достань его и веди в Гугл или ГИС координаты, которые я сейчас назову». «Ладно, давай». Леша вынул из кармана смартфон. «Диктуй». Саша, сверившись с бумажкой, продиктовала. «Да, ты права, это недалеко», — сказал Земских, сверившись со спутником. «Диктуй». только мы уже миновали то место. А теперь я могу узнать, в чем его загадочность?» Отец указал эти координаты в шифрованном послании, и я понятия не имею, что находится на той географической точке, которую ты сейчас нашел через интернет. А я, похоже, знаю. «Просветишь?» Очень давно, ещё при СССР, в местных водах затонул корабль Надежда, на борту которого везли антиквариат на баснословную сумму. Судно искали, но безрезультатно. Сокровища до сих пор на дне морском. Теперь ты знаешь в каком именно месте. Считай это твоё наследство. Правда, получить его ты сможешь с большим трудом. Если это вообще удастся, и нелегально. Как я смогу? Там огромная глубина. Не факт, что водолазы смогут достичь дна. Да и где я их найду? Таких, которые не прекончат меня ради золота. Необходимо собрать команду людей, которым доверяешь, взять в аренду судно, батискаф и снаряжение для глубоководных погружений. Но придётся поделиться деньгами. иначе тебя, если не прикончат, то заложат. Надежда принадлежит государству, как и груз на ней находящийся. Миссия невыполнима. Да почему же? Первое. У меня нет денег на операцию. Потратим те пятьсот тысяч, что я выручил за машину. Если их не хватит, еще найду. И второе. Я никому не доверяю. Даже мне? Тебе доверяю. целиком и полностью. Ещё Оля. Бабушки, конечно же. И немного Пашки. Но какая из вас команда кладоискателей? Неплохая. Только бабушку исключим. Ты что, дайвер или Оля? Да, возможно, вы в Египте опускались на пару метров, чтобы кораллы посмотреть. Но каждый приведёт в команду того, кому доверяет. Я Эквадора Он настоящий морской волк и умеет всё. К тому же, ему нужны деньги на покупку яхты для будущей семьи. Он согласится и не заложит, уверен. У Оли есть друг частный сыщик. Он обеспечит безопасность. Пашка достанет любое оборудование. Но если я ошиблась, неправильно разгадала шифр, и ты сделал неверное предположение. Столько усилий и впустую. Я уж не говорю о деньгах. Ты выкинешь их на ветер. Это же приключение, Саша. Оно стоит того. У тебя прямо глаза загорелись, улыбнулась Пахомова. Каждый мальчишка мечтал искать клады. Я не исключение. Думаешь, почему меня заворожил маяк? Бабушка рассказывала мне, крохе, что под ним пираты прятали свои сокровища. Конечно, она выдумала, Я понял это лет в 6, когда узнал, что маяк только в 60-е появился. Просто во времена пиратов на дальнем мысе другой маяк стоял. Но капитан Космати Джон пальнул по нему из пушки, чтобы сокровища, которые украл у него одноглазый Вилли, не достались никому. А ты фантазируешь не хуже моей бабушки, рассмеялся Лёша. Так что? Будем искать клад? Он выставил ладонь. И Саша хлопнув по ней выпалила: "Водим